С трех сторон соседние дома, примерно такие же, как этот. С четвертой трехметровый дощатый забор со спиральной колючей проволокой. Привольно живут в России богатые люди, ничего не скажешь. Наконец, на исходе второго дня заточения, появился Валя. Примчался на мотоцикле, весь забрызганный грязью. На ходу крикнул, ой, не могу, сил больше нет. Побежал снимать мужскую одежду. И вот теперь, переодевшись в цветастый халатик, колдовал у плиты, готовил горячий ужин. Николас сидел у кухонного стола и наслаждался Валяным щебетанием. Как хорошо. Жив, не один. Скоро нагреются батареи, а когда стемнеет, можно зажечь свет. Смущало ли что, что Валя как-то уж очень быстро и решительно начала злоупотреблять ситуацией? Во-первых, сразу перешла на интимное «ты». Такая уж, видно, тенденция образовалась в окружающем Николаса социуме. Нынче никто с ним особенно не церемонился, что вне всякого сомнения свидетельствовало о понижении его общественного статуса. Глава фирмы, солидный человек, превратился в невидимку, в тень. К тени на «вы» не обращаются. Откуда это? Тень, знает свое место! Во-вторых, Валя слишком беззастенчиво воспользовалась ролью связной между узником коттеджного гетто и внешним миром. На вопрос, удалось ли связаться с Алтын, коварное существо с невинным видом ответило. Положила ей в мейлбокс записку. Звонить-то был нельзя. Подпись твою подделывать я умею, а текст настучала на компьютере. Мол, прости, любимая, что-то я устала от family life. Хочу некоторое время побыть ганс аллайн. Ника аж застонал. А Валя покровительственно заметила. Она тебя только больше ценить станет. Это я тебе как женщина говорю. А может, и к лучшему мрачно подумал Фондовин. Пускай лучше обижается, чем психует. Завтра утром вернется из Питера, откроет почтовый ящик. И Что подумает? Что у меня завелась другая женщина? Вот что сказал он слух. Заедешь туда еще раз, свое письмо вынешь, другое положишь. Я сейчас напишу. И написал. Алтынка, я на пару дней уехал. Срочное дело, даже Лидию Петровну не предупредил. Поздравь меня, наконец подвернулся солидный клиент, помогла твоя реклама. Правда, ехать нужно далеко, в Архангельскую губернию. Пробовал тебе дозвониться, но не получилось. Боюсь, что я оттуда позвонить не смогу. Жуткая тьму-таракань. Вряд ли роуминг достает. Вернусь, расскажу. История просто фантастическая. Баронет. Вроде бы тон выбран правильный. Шутливый, немножко азартный. Должно сработать. Валя вполне могла бы положить записку в карман халата, но вместо этого медленно задрала подол. И засунула сложный квадратик за резинку кружевных трусиков. Николас, страдальчески вздохнув, отвернулся. Не знаю, кого больше бояться. Этих мафиози или мамону, стрекотала коварная, накладывая Нике большую порцию омлета с трюфелями. И если она пронюхает, в какую я истуар вляпалась, церемониться не станет. Отправит под конвоем куда-нибудь на острова Туамоту от греха подальше. А с этими козлами, значит, так. Ты кушай, кушай. Хлеб маслом намазать. Сел напротив, по бабье подперла щеку. Ну, просто семейные дили. Вчера позвонили домой. Говорят, здесь Валя перешла на мужской голос. «Господин Гленн, извините, что тревожим вас дома. Нигде не можем найти Николая Александровича, а у нас к нему срочное дело. Не могли бы вы, я говорю, не мог бы, у меня отгулы, сами его ищите». И трубку шмякнул. Что интересно, у Мамуны установлена аппаратура хитрющая. Любые звонки сканируют, а тут не срисовала. Значит, там у них антисканер. Догоняешь? Эбен. Сегодня утром я ездила в офис цветочки поливать. Там-то они, наверное, мне на шванцы сели. И ловк сели, я ничего не заметила. Заехала в Пьер-Пауло. Это такое особенное место, тебе бы не понравилось. Сижу у бара, треплюсь с Марго. Бармен тамошний, пью капучино. Вдруг входят те трое, ну, которых я возле холестерина уронила. Ты что, есть перестал? Невкусно? Николас опустил вилку. Что? Что они тебе сказали? Они к тебе подошли? Только один, рыжий такой. Двое остались у дверей. Я сижу вся на нерве, думаю, вдруг узнают. Падю ту. Этот подходит? шлепнул меня по макушке, фамильярно так, потные лапища, и говорит, но, скинхед, где твой шеф? Жуткий копник. Я ему опять продгулы. Типа шеф мне позавчера ночью позвонил, сказал, что срочно уезжает и что я могу пока гулять. Думала, не поверит, кошмарить начнет. А рыжих ничего, только подмигнул, и все трое сделали...